У Януаря, знать было, когда-то доделось не весь куда, а только в чулане все стены картинками увешаны, а на картинах бабы срамные. Мрак. «Сколько ж гадости в народе!» — говорил тесть. «Ты подумай! Ведь когда еще было сказано, книг дома не держать? Сказано?» «Сказано, а нет, держат. Все по-своему хотят. Гноят, пачкают, в полисаде закапывают. Чуешь?» «Да-да, дырки проковыривают, страницы рвут, на цигарки сворачивают». «Ужасно, не говорите. За место крышек на суповые горшки кладут». «Не травите душу, слышать не могу» то слуховое окно книжкой заткнут, а дождь пойдет. Листы-то и расползутся ровно каша, а то в печную трабу сунут, Сажа, копоть, страшенная, а потом пых, и сгорело. А есть, которые дрова жалеют, книжками печи топят. Молчите, молчите, не надо. А есть такие, слышь, взять. Есть, которые листов нарвут, да в нужный чулан снесут, а там на гвоздок-то для надобностей своих навесят.